«Эпилог. Я все равно на тебе женюсь». Серега, как всегда, вернулся к своей любимой теме в самое неподходящее время. Вике было хорошо. Вот просто хорошо. Солнце, кружевные зонтики, соломенная шляпа, изящные столики уличного кафе, аромат кофе и свежей выпечки, клубника со сливками. И скрипка звучит где-то вдалеке. Душа романтики просит. А он опять про свадьбу. Нет, но я тебя не понимаю. Все женщины хотят замуж, а ты? А я ведьма. Вика не удержалась и показала ему язык. У тебя же папа, Инквизитор. Мы обречены. Поздней весной Прага была прекрасна. Впрочем, осенью Вики тоже здесь нравилась. Мощенные камнем улочки, мрачноватая готика соборов и неуловимый флер прошлого. которая словно задержалась в этом городе. Именно в Праге Вика поняла, что она вновь живет. «Мой папа требует, чтобы я поступил как честный человек». Он изменился, Антон Сергеевич, но не настолько, чтобы с ним было приятно общаться. Вика даже не могла определить, когда ей было проще, когда он ее ненавидел или теперь, когда пытался наставить ее на путь истинный, рассказывая о том, Какой должна быть жена его сына? Нет уж, свадьбы не будет. Пока что, во всяком случае.